Наталья Павловна Павлищева, Жанна Дарк, Кто любит меня, за мной. Текст предоставлен правообладателем Жанна Дарк, Кто любит меня, за мной. Эксмо, Москва, 2010 год. Аннотация кто любит меня за мной. С этим кличем она первой бросалась в бой. За ней шли, ей верили, ее боготворили самые отчаянные рубаки, не боявшиеся ни бога, ни черта. О ее подвигах слагали легенды. Ее причислили к лику святых и величают спасительницей Франции. Ее представляют героиней без страха и упрека. На страницах этого романа предстает совсем другая Жанна Д'Арк. Необезличенная бесполая святая церковных житей и не бронзовый памятник, не ведающий ужаса и сомнений, а живая, смертная, совсем юная девушка, которая отчаянно боялась крови и боли, но преодолевая страх, повела в бой тысячи мужчин. Она взвалила на свои хрупкие плечи, кроме тяжести доспехов, еще и чудовищный груз ответственности за судьбу Родины. Она вынесла больше, чем самые сильные и стойкие из ее рыцарей. Кровавый кошмар рукопашных, тяжелейшее ранение, королевскую неблагодарность, предательство, неправый суд. Она не дрогнула ни на поле боя, ни в застенках, ни на эшафоте. Она взошла на костер ради своей веры и спасения своего отечества. Читайте новый роман от автора бестселлеров «Княгиня Ольга и Клеопатра. Потрясающую историю». О невероятном мужестве слабой женщины, перед которым меркнут подвиги самых доблестных мужчин.